Спустя 10 лет он снова посвятил ей стихи. 10 лет тому назад шаль, капюшон намокутывала ей голову, пар от её тёплого дыхания клубился в ночном воздухе, башмачки громко стучали по замёрзшей дороге. То была последняя конка. Гнедые облезлые лошади чувствовали это встряхивая бубенчиками. Кондуктор разговаривал с важатым, и оба покачивали головами в зелёном свете фонаря. Они стояли на ступеньках конки. Он на верхней, она на нижней ступеньке. Разговаривая, она несколько раз заносила ногу на его ступеньку и снова опускалась на свою, а раз или два осталась около него, забыв опуститься, но потом всё же опустилась. Ну и пусть. Ну и пусть. 10 лет прошло с мудрой поры детства до теперешнего безумия. А что, если послать ей стихи? их будут читать вслух за утренним чаем под стук чайных ложек об яичную скорлупу вот уж поистине безумие её братья хихикая будут вырывать листок друг у друга грубыми жёсткими пальцами сладкоречивый священник её дядя сидя в кресле и держа перед собой листок на вытянутой руке прочтёт их улыбаясь и одобрит литературную форму Нет, нет, это безумие. Даже если он пошлёт ей стихи, она не покажет их другим. Нет, нет. Она не способна на это. Ему начало казаться, что он несправедлив к ней. Уверенность в её невинности тронула его, вызывая в нём чуть ли не чувство жалости. Невинность, о которой он не имел представления до тех пор, пока не познал её через грех. Невинность, о которой она не имела представления, пока была невинной. Или пока странное, унизительное немычь женской природы не открылось ей в первый раз. Только тогда впервые пробудилась к жизни её душа, как и его душа пробудилась к жизни, когда он согрешил в первый раз. Его сердце переполнилось нежным состраданием, когда он вспомнил её хрупкую бледность, её глаза, огорчённые, униженные тёмным стыдом пола. где была она в то время как его душа переходила от экстаза к томлению может быть неисповедимыми путями духовной жизни в те самые минуты её душа чувствовала его преклонение может быть